«Эмма, я не привыкла следить за незнакомцами в общественных местах и уж тем более подслушивать их личные разговоры по телефону с неизвестной третьей стороной. Но стоя на кассе в Маркет Баскет, я изо всех сил пыталась сделать вид, что никак не могу решить, что больше хочу, сникерс или баунти». А сама тем временем почти приклеилась к спине мистера в брюках-убийцах и пыталась расслышать каждое слово. «Никто не любит стоять в очередях, но...» Как же я обрадовалась, что мне попалась самая длинная, да еще и с нерасторопной кассиршей, что пробивала товар со скоростью ленивца в самый ленивый день. Периодически она подвисала, как старая программа, отводила очки на самый кончик носа и пыталась свериться с расплывчатой картинкой, что глаза посылали ей в мозг. Пробив красные яблоки по цене желтых, она выдохнула все свое раздражение и начала по новой. «Как же я обожаю эту даму!» «Ты говорила, что сделаешь все еще в декабре», – мужчина шипел змеей, думая, что так его будет хуже слышно окружающим. Но я стояла буквально на его плечах, потому от меня не укрывалось ни одно шипение. «За что я тебе плачу?» Ответ не расслышать. «Мои шпионские навыки не настолько развиты. В твоих интересах закончить все побыстрее», – снова зашипел любитель пива и сухих завтраков. Я выполнил свою часть сделки, а ты выполняй свою. Я уже перевел тебе аванс. Но остальное ты получишь, как только все выгорит. Как только Кларк исчезнет с моего горизонта. Я, как правительственная программа по прослушиванию населения, среагировала на одно единственное слово – Кларк. И тут же включила запись. Неужели они говорят о ком-то из тех Кларков, кого я знала? Может, какой-нибудь заместитель Люка подсиживает его и хочет отобрать бизнес? Или Роджера хотят списать со счетов ввиду приличного возраста, раз уж он сам не собирается уходить с насиженного места? Или они говорили о Джейсоне? Очередь двинулась чуть вперед, и от волнения я чуть не налетела на острые брюки. Чем бы выдала свой шпионаж или любовь прижиматься к незнакомцам в супермаркетах? Остался всего месяц, слышишь? Если его не выкинут сейчас, то я рискую потерять все. МакДугал спит и видит, как бы запихнуть Кларка на мое место. Я чуть не воскликнула на весь магазин. Чего? МакДугал? Не тот ли этот Джим МакДугал, наставник и начальник Джейсона в филиале Прайм Тайм? Здесь, в Берлингтоне. Человек, что поспособствовал его карьере и помог достать звезду с неба. Не помню, чтобы Джейсон говорил о возможном повышении. Пусть босс и был доволен его работой, но золотых гор и кресла своего заместителя он уж точно не обещал. А этот аферист передо мной уж явно был тем самым заместителем, имени которого я не помнила. Значит так, слушай меня внимательно. Шипение уже походило на настоящий звериный рык. Мы следующие на кассе, и времени выяснить, что происходит, У меня не оставалось. Я прильнула к острым брюкам. Ближе на нос сесть. Если на следующей неделе Кларк все еще будет числиться в компании, ты не получишь остаток. Все ясно? Предельно ясно, мистер плохой парень. Ты пытаешься убрать главного конкурента с пути, чтобы твою лживую задницу не сверкли с трона. И сделай все аккуратно. Подозрения не должны пасть на меня. Он послушал, что загадочный абонент сказал на той стороне провода и ощетинился дикообразом. «Да мне плевать, что тебя раскусят. Ты знала, на что шла. А вот мое имя должно оставаться в секрете. Если подставишь меня под удар, будь уверена, я умею махать кулаками в ответ. Все, жду результата». Забрасывая мобильник обратно в карман острые брюки, случайно врезал не менее острым локтем мне в спину. Не успела отскочить вовремя и получила по заслугам. Тем не менее, мужчина ничего не заподозрил, даже пробормотал извинения и подошел к кассирше. Выдался трудный денек? С добродушной участливостью поинтересовалась кассирша, списком пробивая ансамбль из пивных бутылок. Вы не представляете, насколько... Погоди у меня, этот денек может стать для тебя еще труднее с той информацией, что я узнала. Улыбка острых брюк, так и источала вежливость и приторную сахарность, хотя полминуты назад он орал на подельницу и замышлял заговоры против коллеги. От этого лицемерия смены масок прямо у меня на глазах по спине пробежал холодок, словно кто-то приложил к позвоночнику кока-колу прямо из морозильника. Расплатившись за свой странный набор алкоголика-сладкоежки, мужчина ушел себе, а меня трижды окликали, чтобы я не задерживала очередь. Закидывая продукты в пакет, я чувствовала себя так, словно стала свидетельницей тайного сговора против страны. Но я совершенно не знала, что делать с этой сенсацией. Позвонить Джейсону и предупредить? Или и дальше притворяться, что меня не волнует ни он, ни его жизнь? Вдруг всего один звонок всколыхнет все заново, и во второй раз я уже так просто не смогу сказать «Уходи».